Подумать над предложением Олег не успел. Взгляд его скользнул по участку, ведущей к замку тропы возле ворот долины, и видя он, силой вцепился пальцами в подоконник. О, проклятье! Урсула, вставай, собирайся, коли взять чего хочешь. Ну, хватай и бежим. А а что, господин? Середин не тратя времени на объяснения, просто схватил её за руку и потащил за собой по коридорам к лестнице потом бегом вниз. Любовод, любовод, где? Я здесь, дружа. Наконец отозвался купец, оказавшийся на первом этаже в кладовке у самой дальней наружной стены. «По что шумишь, баламутишься?» я поглядел. Сундуки наши в целости лежат, и зеркала в них на месте. Снизу еще сотни две мужчин поднимаются. Видать, деревенские подоспели по тревоге, пока тут черная сотня с нами сражалась. Уходить надо пока не добрались. Постой, как уходить? испугался купец. А товар как же? Нешто бросить его тут черни на потребу, на разорение? А как ты собираешься по карнизу, в сажень шириной, через вражескую реку сундуки уносить? Брось дворец Аркаима. его люди раззаряд жилище своего правителя не станут. Ковойся еще удастся сюда заглянуть. Даку, стены, ворота, люди, запрёмся давай, друже. Войны у нас под рукой есть, оборнимся. И сколько ты тут сидеть собираешься, пока же ртовня не кончится? Год пять не выпустят же туземцы. Мы от них, может, и оборонимся, но они-то никуда не уйдут. Они же тут, дома. И это если ходов и троп тайных во дворец нет. А то ведь и обойти могут, и не поймем, как. Или ворота кто из прислуги тайком откроет? Нет, любовод, любовот. Уходить надо, побыстрее. Уходить. Чуть не взвыл купец. — он нашел и уходить снова. Не скулей. У тебя же две шапки самоцветов от Раджафа в лесу где-то закопаны. Ну, дык, лишний товар да не проломит, возмутился новгородец. Тем больше на Русь привезем, тем дольше коголем ходить будем. Привезем. Коли живота тут не оставим, Запирай, идем. По-прежнему, не отпуская Урсулы, Ведон добежал до здешней кухни, распахнул дверь, крикнул: "Собирайте, что унести можно, уходим! Свежие сотни коркаиму селения поступают. — Разумеется, все стражники были уже здесь и с азартом раззаряли хозяйские припасы. Плов в огромном казане ничего интереса не вызвал. Незваные гости налегали на копчёное мясо и рыбу, заедали это густым горным медом, запивали хмельным пивом. Тем не менее, повторного приглашения воинам не понадобилось. Услышав про опасность, они принялись торопливо набивать мешки. Лишь сотник, подойдя ближе, тихо спросил: "Как же уходить станем, чужеземец, коли ворог на пути?" Как пришли, так и уйдем, Вений. Ты бы умыл лицо-то, смотреть страшно. По веревкам? Так ведь долго это, чужеземец. Коли не оставить никого, Врата и стены оборонять, не успеем скрыться. Нагонят, прямо здесь и порежут всех. А коли оставить такую, так тут воины останутся, пока не полягут, не смогут уйти-то. Нас и так, 5 на 20. Да пораняный, почитай через одного, Здоровых оставить, аркаима тащить некому станет. У вечных не устоят долго. Вы собирайтесь быстрее, сотник, и уходите. А задержать смертных я и без вас смогу. Дурное дело нехитрое. Воин вздрогнул, услышав из уст чужеземца эпитет, которым награждали людей лишь здешние правители. Склонил голову. Тогда мы уходим. Удачи тебе. «Веревку одну оставьте. Я тут тоже погибать не собираюсь. Все, уходите. Сотник повернулся к своим. Олег вышел во двор, где у двери замерли зомби, ожидавшие нового приказа. Урсула, испуганно взвизгнула, спряталась в за спину. Хватит орать. Сейчас, не до испугов. решительно осадил ее середин. Иди к пруду, жди меня там, а вы ломайте ворота. Створки ворот поддались камням еще легче, чем двери. Они совсем не предназначались для защиты от нападения со двора. Тут и засов был, и открывались они наружу. С той стороны кто-то просто подпёр ворота обычным колышком, который отскочил после третьего удара камнем. Олег первым прошел в темный проем ворот, опасливо втягивая голову в плечи. В таких местах, в полу теремов, обычно делают баленницы, чтобы сверху стрелять в тех, кто прорвался через первые врата, сыпать раскаленный песок или гуманно Поливать кипятком. про расплавленную смолу, ведун читал только в учебниках, да в кино это видел. В здешнем мире такую роскошь никто себе позволить не мог. Да и зачем, если простой кипяток ничем не хуже? Однако защитников в большом дворце уже не осталось. Средин без приключений дошел до внешних ворот. Поднатужившись, снял с дубовых, окованных железом створок трехпудовый затвор, прислонил к стене, вышел наружу и вздрогнул от неожиданности. Успел отвыкнуть от открывавшегося с этого места вида. На миг почудилось, что он парит прямо в воздухе, на высоте облаков. Скальный карамис, полтора метра шириной, не имел никакого ограждения и с за казалось, что любой порыв ветра, любое неловкое движение и ухнешься вниз в бездонную пропасть. Там, далеко-далеко внизу, виднелись черточки грядок, прямоугольники убранных полей, голубоватый сгиб ручья, квадратные крыши домов. Но люди казались крохотными муравьишками, ложади тощими жуками правда та цепочка мужчин что с копьями на плечах и топорами за поясом поднималась по карнизу далеко слева тянула уже не на муравьев, а как минимум на тушканчиков приказываю вам спуститься вниз по этой тропе до самой земли убивая всех на своем пути негромко произнёс Олег указав нужное направление. Когда пять десятков мертвецов, помахивая мечами, двинулись навстречу ополченцам, Ведун спокойно вернулся в тень ворот и запер за собой створки, подняв засов и положив на прочно приклепанные к дереву крюки. Затем также аккуратно закрыл вторые ворота со стороны двора.